Глава 24. Разделенный город. Мне всегда было трудно не волноваться из-за Иерусалима, даже когда я ненавидела его. И Бог знает, что я ненавидела его по чисто человеческим причинам. Но его вид издалека или внутри лабиринта его стен смягчает меня. Каждый его дюйм несет в себе уверенность древних цивилизаций, их смерти, их родимые пятна, вдавленные глубоко во внутренности города и руины его окраин. Обожестленные и осужденные оставили свои следы на его песке. Его завоевывали, разрушали и перестраивали столько раз, что его камни, кажется, обладают жизнью, дарованной чередой молитв и крови. Тем не менее, так или иначе, он источает смирение. Это пробуждает во мне неотъемлемое чувство фамильярности, несомненную, неопровержимую палестинскую уверенность в том, что я принадлежу этой земле. Иерусалим владеет мной, кто бы его не завоевывал. Потому что его почва — хранительница моих корней, костей моих предков, потому что она знает похоть, которая воспламеняла на ложе всех моих праматерей, потому что я — естественное семя его страстного бурного прошлого». «Я – дочь этой земли, и Иерусалим убеждает меня в неотъемлемом праве на нее гораздо больше, чем пожелтевшие документы о собственности, земельные кадастровые книги Османской империи, железные ключи от наших украденных домов или резолюции ООН и указы сверхдержав». Сьюзан Абулхова, «Утро в Дженине». Первое перемирие продлилось 28 дней, с 11 июня по 9 июля. Конвои ООН, привозившие в Иерусалим ограниченное количество припасов, подлежали проверке арабским легионам, но Бирманская дорога обслуживалась тайно, позволяя грузам и подкреплениям проникать в город без досмотра. Обе стороны перегруппировывались, отдыхали и вооружались. Арабский легион удерживал Восточный Иерусалим, евреи, взяв под контроль Западный Иерусалим, изгнали оттуда и из окрестных деревень тысячи арабов, трансы ответили тем же в отношении евреев. К моменту объявления о прекращении огня 11 июня 1948 года Иерусалим был разделен колючей проволокой, тянущейся с севера на юг вдоль западной стороны старого города. Израильский историк Бенни Морис цитирует офицера Маше Соломона, командира батальона моря бригады Эционии. Свидетеля разграбления евреями квартала Катамон, населенного обеспеченными арабами-христианами. Жажда собственности охватила всех. Каждый дом был прочесан и обыскан, и люди находили в одних случаях продукты, в других – ценные предметы. Эта жадность напала и на меня, я почти не мог сдерживаться. Трудно представить огромное богатство, которое были найдены во всех домах. Я вовремя взял себя в руки и обуздал свое желание. Командир батальона, его заместитель – все они потерпели неудачу в этом отношении. Аналогичная судьба постигла и другие иерусалимские районы, занятые израильтянами. Баку, Мусрару, Тальбию и так далее. Тальбия соседствует с Катамоном и Рихавией, очередным районом, построенным немцами. Они возвели львиную долю города. Здесь на улице Бреннер стоял дом номер 10, воспетый Эдвартом Вади Саидом. 1935-2003 годы, идеологом палестинского национализма, автором одиозного труда «Ориентализм. Западные концепции Востока». 1978 год. Саид, отпрыск арабской протестантской семьи, появившийся на свет в этом доме, любил рассказывать, что мальчишкой гулял по Иерусалиму, что тут его корни и родина, которую отобрали сионисты. Во время Первой арабо-израильской войны семья Саид якобы бежала в Каир, потеряв все имущество, оставшееся в Иерусалиме. В 1951 году Эдвард, с детства владевший английским языком, отправился в США и позже прослыл одним из самых влиятельных арабских интеллектуалов той эпохи. В 1999 году израильско-американский юрист Юстус Вайнер опубликовал нашумевшую статью «Мой прекрасный старый дом» и другие измышления Эдварда Саида, в которой написал, что отец и мать будущего философа жили в Каире, а в Иерусалим приезжали навестить родню. Священный город стал местом рождения Эдварда, поскольку супругам Саид не нравился уровень медицины в Египте, и они предпочли британскую Палестину. Эдвард ходил в школу святого Георгия в Тальбии крайне редко лишь когда гостил у тети хозяйки дома. Проанализировав интервью и тексты Саида, Вайнер заключил, что тот не помнит о консульстве Югославии, расположенном в доме, или о том, что в 1942 году тетя досрочно выселила известного квартиранта мыслителя Мартина Бубера, бежавшего из Германии от нацистов. Финансовые проблемы семьи Саид Вайнер объяснял тем, что в ходе египетской июльской революции 1952 года толпа сожгла флагманский магазин отца Эдварда в Каире, а вскоре весь бизнес был национализирован по приказу президента Гамали Абделя Насера, боровшегося с западным влиянием. Отец Эдварда являлся гражданином США. Аналогичная судьба постигла и других зарубежных коммерсантов. Полагая, что он изобличил ложь Саида, Вайнер заявил. «Вопрос здесь в авторитете, в человеке с международной репутацией, который превратил себя в героя плаката о Палестине». Саид назвал статью Вайнера деформацией в сионистском стиле», обвинил его в клевете и пояснил ряд моментов. «Семейный дом на самом деле был семейным домом в арабском смысле этого слова и так далее». Комментируя ситуацию, Саид сказал. «Я родился в Иерусалиме. Моя семья – иерусалимская семья. Мы покинули Палестину в 1947 году. Мы уехали раньше большинства других. Это была случайность. Я никогда не говорил, что я беженец, но остальные члены моей семьи были беженцами. Вся моя большая семья была изгнана». В любом случае, легенда об отчьем доме Эдварда Саида приобрела символический характер и олицетворяет «Нагбу». На арабском – катастрофа, исход сотен тысяч арабов из Палестины, от 400 до 900 тысяч по разным данным, который стартовал в 1948 году и продолжился в 1967 после шестидневной войны. Нагба отмечается 15 мая, в годовщину начала Первой арабо-израильской войны. По традиции, палестинские арабы демонстрируют старые ключи, утверждая, что это ключи от их домов и домов их предков, изгнанных сионистами из Палестины. Сторонники палестинского дела говорят об этнических чистках, организованных евреями, о захваченных землях, уничтоженных арабских деревнях и в целом об арабском холокосте, который учинили вчерашние жертвы нацизма. Израильская позиция сформулирована в христоматийном буклете сионистской организации Им Тирдзу «Арабы отвергли план мирного раздела территорий и начали войну, чтобы уничтожить евреев». Они сами бежали. Большинство палестинцев покинули свои дома под предписанием Верховного Арабского комитета. В то же время это арабы изгнали 900 тысяч евреев из арабских стран. Это больше, чем все палестинские беженцы. По словам противников Дня Нагбы, он подразумевает легитимацию права арабов на восстание или автономию, а также разжигает ненависть к евреям. Израильский политолог Шлома Авенери считает, что нельзя сравнивать Нагбу с Холокостом, ибо это свидетельствует о серьезной нравственной слепоте, и то, что случилось с палестинцами в 1947-48 годах, было результатом войны, в которой они потерпели поражение. Вместе с тем, согласно Авинеру, у арабов не было катастрофы, они ее выдумали. Законопроект о легализации Нагбы, подготовленный арабским депутатом Ахмедом Тиби, в 2011 году был отклонен. Председатель Кнессета, будущий президент Израиля 2014-2021 год и член известной иерусалимской семьи Ревен Ривлин аргументировал это следующим образом. Факты указывают на то, что отмечающие Нагбу видят в этом дне катастрофу, что по сути отвергает определение Израиля как еврейского государства. Законопроект усматривает в государстве Израиль причину катастрофы палестинцев. Следовательно, если Нагба – катастрофа, значит и Израиль – катастрофа. Палестинцы действительно пережили катастрофу по вине их лидеров, однако создание государства Израиль не являлось тому причиной. Данному законопроекту, явно ставящему себе цель послужить вызовом и провокацией государству, не место в повестке дня Кнессета. В период прекращения огня Израиль столкнулся с внутренним конфликтом. 26 мая 1948 года глава Временного правительства Давид Бен-Гурион подписал приказ о создании национальных вооруженных сил армии обороны Израиля Цахал. Отныне запрещались любые военизированные формирования, в том числе Иргун и Лехи. 20 июня к берегу еврейского поселения Кфар-Виткин причалила Альталена. Корабль из Франции с рекрутами, оружием и боеприпасами для Иргун. Минахим Бегин не захотел разоружаться, и Бен-Гурион воспринял его Демарш как попытку создать армию внутри армии. По другой версии, премьер-министр решил ликвидировать непокорную группировку, дабы предотвратить переворот. В тот миг Израиль балансировал на грани гражданской войны. Бегин, над которым нависла угроза ареста, увел судно в порт Тель-Авива, где собрались члены Иргун. Между ними и солдатами Цахал вспыхнул бой. Альталена была расстреляна и затонула. Большинство ее пассажиров спаслись. Государство победило. 28 июня Бегин с товарищами присягнули Израилю на верность, и Иргун официально прекратил существование как независимая организация. Лехи добровольно присоединилась к армии обороны Израиля еще 29 мая, но некоторые боевики продолжали террористическую деятельность и вскоре совершили очередное преступление. Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве ООН 11 июня 1948 года, не определило статуса Иерусалима. Евреи отвергали интернационализацию города еще до войны, а в разгар ее и вовсе не желали слышать подобные предложения. Это не помешало посреднику ООН графу Фольке Бернадоту, члену королевской династии Швеции и крестному отцу нынешнего монарха Карла XVI Густава, разработать собственный план урегулирования арабо-израильского конфликта. Дипломат призвал отдать Иерусалим Трансиордании, и эта идея не понравилась никому, кроме Абдаллы I. Евреи негодовали, но кроме них запротестовали Сирия, Египет и Саудовская Аравия, глубоко оскорбленные тем, что Трансиордания может получить столь щедрый подарок. 9 июля боевые действия возобновились на десять дней, пока Бернадот опять не договорился о прекращении огня. Незадолго до того, как Второе соглашение вступило в силу 18 июля, отгремели одни из самых тяжелых сражений за всю войну, особенно на Южном фронте, возле Бершевы и Газы. 10 июля в Иерусалиме впервые прозвучали сирены воздушной тревоги. Египетский Спидфайер сбросил бомбы на новый город. Арабский легион дважды атаковал Западный Иерусалим, но был отброшен. В ночь на 17 июля израильтяне безуспешно штурмовали старый город, надеясь отбить его у трансыорданцев. Иерусалим по-прежнему делился на арабский и еврейский сектор, и положение не менялось в течение следующих 19 лет. 2 августа 1948 года Временное правительство Израиля заявило, что поскольку ООН не удалось создать необходимую юридическую базу, то Западный Иерусалим будет управляться израильским военным губернатором Довом Йосефом товарищем Бен-Гуриона. Бернадот обнародовал отредактированный план, в котором предложил превратить Иерусалим в демилитаризованный город под международным контролем ООН. Израильские власти моментально отказались, а члены Лехи взяли дело в свои руки. 17 сентября 1948 года террористы расстреляли дипломата и сопровождавшего его французского офицера Андре Серо в Иерусалиме. Обе жертвы и их телохранители не имели при себе оружия, Бернадоту нравился пацифистический образ. Причастность Лехи к расправе была секретом Полишинеля, имя убийцы Ягушуа Коэна тоже не являлось тайной, но израильтяне не поймали ни его, ни других преступников, инициатива Бернадота умерла вместе с ним. Бен-Гурион же воспользовался убийством шведского аристократа для того, чтобы окончательно задушить Иргун и Лехи. Первая организация распустила свой Иерусалимский батальон, а базы второй были заняты ЦАХАЛ. Весной 1945 года граф Бернадот организовал крупнейшую в истории операцию по спасению узников концлагерей. Более 25 тысяч человек вывезли в Швецию в так называемых «белых автобусах» со знаками Международного комитета Красного Креста. Эта операция увековечена в мемориале катастрофы и героизма Ядвашем. Мемориал памяти европейских евреев, истребленных в 1933-1945 годах. В Израиле вместо термина «Холокост» используется слово «шоа». На иврите «катастрофа». Другой вариант – «катастрофа европейского еврейства». Что на горе памяти в западной части Иерусалима. Несмотря на это, имя Бернадота не включено в довольно обширный список праведников мира, неевреев из разных стран, которые помогали евреям в период «шоа». Ягушуа Коэн, чья пуля оборвала жизнь Бернадота, в 1952 году основал кибуц Сдебокер в пустыне Негев. Через несколько лет там поселился Бен-Гурион. Мужчины дружили до самой смерти бен в 1973 году. Второе перемирие часто нарушалось. В период с августа по октябрь 1948 года арабские силы обстреляли гору Сион и южные пригороды Иерусалима. 31 октября, по замечанию наблюдателей ООН, за последнюю неделю было зафиксировано 108 случаев обстрела арабами еврейских позиций в городе. Потери с обеих сторон росли, хотя война почти закончилась. 28 ноября 1948 года в Иерусалиме было объявлено официальное прекращение огня и начались переговоры о долгосрочном перемирии. В итоге границы были установлены там, где 18 июля завершились боевые действия. В период с февраля по июль 1949 года Израиль подписал соглашение с Египтом, Ливаном, Трансиорданией и Сирией. Теперь еврейское государство обладало большей территорией, чем ему отводилось по резолюции номер 181 от 30 ноября 1947 года. Плану ООН по разделу Палестины. Под арабским контролем оказались 300 квадратных километров и 14 населенных пунктов, предназначенных Израилю решением ООН. Израиль же занял около половины территорий, зарезервированных для арабского государства – 1300 квадратных километров и 112 населенных пунктов. Вместе с тем погибли свыше 6000 израильтян, 1% населения. Оценки потерь всех арабских стран, приславших войска, колеблются от 5000 до 15000 человек убитыми. 25 января 1949 года в Израиле прошли выборы в учредительное собрание, через пару дней его переименовали в Кнессет. И Временное правительство прекратило исполнять свои полномочия, его заменили постоянные органы власти, запланированному формированию которых помешала война. 16 марта 1949 года Иордания и Израиль заключили соглашение о перемирии в отношении Иерусалима, а 3 апреля – общее перемирие. Демаркационная полоса, разделившая город на 19 лет, протянулась с севера на юг вдоль линии прекращения огня от ноября 1948 года и являлась частью зеленой линии, очертившей границы еврейского государства, с одной стороны, и Ливана, Сирии, Трансиордании и Египта с другой. Израильтяне контролировали Западный Иерусалим, новый город, откуда бежали и были изгнаны тридцать тысяч арабов, Трансиорданцы – Восточный Иерусалим, старый город, который покинули 2000 евреев, и районы к востоку от него. Перемирие предусматривало две демилитаризованные зоны – израильский анклав на перешедшей к Трансиордании горе Скопус, где стояли еврейские университеты и больница Хадаса, а также дом правительства в районе Шуафат на юго-востоке Иерусалима на холме Джабаль-аль-Мукабер. В 1933 48 годах это здание служило резиденцией британского верховного комиссара, а потом превратилось в штаб-квартиру старейшей миротворческой миссии ООН, учрежденной в мае 1948 года орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за соблюдением перемирия. Кроме того, стороны обязались обеспечить друг другу свободный доступ к святым местам и культурным учреждениям. Трансиорданцы, помимо того, обещали дважды в месяц пускать на гору Скопус еврейский конвой с припасами, а также не препятствовать использованию израильтянами иудейского кладбища на Елеонской горе. Правовой статус Иерусалима по-прежнему оставался неурегулированным. Большинство членов ООН, в том числе Ватикан и арабские государства, требовали интернационализации города на основании резолюции номер 181 1947 года. Примирительная комиссия ООН по Палестине, другое название «Палестинская примирительная комиссия», создана на основе резолюции номер 194 Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1948 года для посредничества в арабо-израильском конфликте. Взяла на себя функции убитого Фольки Бернадота, Рекомендовала прекратить еврейскую иммиграцию в Иерусалим, демилитаризовать его и разделить на две зоны, соответствующие тем, которые оккупировали Израиль и Трансиордания. Каждая зона должна была иметь собственный муниципалитет, возглавляемый Советом из семи евреев и семи арабов. Охрану святынь предлагалось поручить комиссару ООН о рассмотрении юридических вопросов Международному суду. Израиль и Трансиордания раскритиковали план комиссии как нереалистичный и непрактичный. Получив хотя бы части Иерусалима, ни одна из сторон не хотела его лишаться. Обладание священным городом придавало им сил. Вопрос Иерусалима активно обсуждался на заседаниях 4-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1949 50 годах. Израиль изъявил готовность рассмотреть вариант, при котором святыми местами управлял бы международный орган, но поскольку почти все христианские, мусульманские и иудейские святыни находились в руках транс то евреи искренне недоумевали, зачем включать в интернационализированную зону удерживаемый ими Западный Иерусалим. Иными словами, израильтяне подали ООН идею забрать Восточный Иерусалим у трансаорданцев и передать его под международный контроль, не трогая при этом израильскую часть города. Сам Израиль не хотел отказываться от территории, особенно в масштабе, предусмотренном резолюцией номер 181. Интернационализация Иерусалима, закрепленная в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 181, В плане по разделу Палестины, обозначается латинским юридическим термином «корпус сепаратум» – отдельное тело. В контексте документа под этим понимается превращение Иерусалима в демилитаризованный город с особым международным режимом. Предполагалось, что его жители автоматически станут гражданами города Иерусалима, если только не выберут гражданство суверенного арабского или еврейского государства, которые упоминались в резолюции. Ряд членов ООН, например, Швеция и Нидерланды, выступал за то, чтобы ООН управляла святынями Иерусалима, а не за то, чтобы Иерусалим стал городом-государством под управлением ООН. 9 декабря 1949 года Генеральная ассамблея приняла резолюцию номер 303, в которой настаивала на корпус сепаратум и призывала Совет по опеке, сформированный для реализации плана по разделу Палестины, подготовить и ввести в действие Устав интернационализированного Иерусалима. Премьер-министр Давид Бен-Гурион выразил отношение Израиля к происходящему, сказав, евреи пожертвуют собой ради Иерусалима не меньше, чем англичане ради Лондона. В декабре 1949 года, вопреки резолюции ООН, Израиль перенес парламент из Тель-Авива в Западный Иерусалим, а в январе 1950 объявил, что Иерусалим всегда был его столицей. Следом за Кнессетом переехали министерства, кроме Министерства обороны, полиции и иностранных дел. Последнее осталось в Тель-Авиве, ибо там работали посольства и консульства зарубежных государств. Но к 1953 году они тоже были переведены на новое место, хотя международное сообщество возражало, называя действия Израиля аннексией и оккупацией. ООН обнародовала очередной план, на сей раз за авторством председателя Совета по опеке, французского дипломата Роже горо Он предусматривал раздел Иерусалима на три зоны, Трансиорданскую, Храмовая гора, Мусульманский квартал Старого города и ряд других районов Восточного Иерусалима, Израильскую, Западный Иерусалим за пределами городских стен и Международную, Еврейский, Армянский и Христианский кварталы Старого города. Международной зоной управляли бы губернатор, назначаемый ООН, и Муниципальный совет, избираемый горожанами. Трансиордания и Израиль отвергли план горо. Тем временем большинство членов ООН поддержали инициативу Китая о том, чтобы Совет по опеке выполнил предписание резолюции номер 303. 10 февраля 1950 года Совет отказался от плана своего председателя и подготовил статус Иерусалима на основе модели 1947 года. После того, как Израиль и Трансиордания отрез отказались его принимать, отчаявшийся Совет по опеке вернул Иерусалимский вопрос Генеральной Ассамблее. Из-за категоричной позиции Израиля и Трансиордании, а также неспособности ООН обеспечить выполнение собственных решений, международный интерес к Иерусалиму временно угас. 24 апреля 1950 года Трансиордания в одностороннем порядке аннексировала земли, занятые во время войны, не только Восточный Иерусалим, но и Иудею Самарии. Король обдала первый нарек их западным берегом реки Иордан, поскольку его изначальные владения лежали на Восточном берегу. Так возник данный термин. Теперь Абдалла правил Иорданией, Государство раскинулось по обе стороны Иордана, и приставка «транс» из его названия пропала. Приставка «транс» в частности образует прилагательное со значением расположенной за пределами чего-либо. Амману предстояло работать над интеграцией Восточного Иерусалима, развивать экономику и туризм, разбирать споры между христианскими церквями и устраивать судьбу тысяч арабских беженцев. Союз Трансиордании и Западного берега был неравным. Старая восточная часть королевства Трансиордания содержала 94% территорий, но лишь треть населения – полтора миллиона человек. 90% местных жителей не умели читать и писать. Промышленность отсутствовала. Крупным городом являлась только столица Амман. Иные населенные пункты представляли собой разросшиеся деревни. В новой части королевства Иудеи и Самарии ситуация обстояла гораздо лучше. Арабы Западного берега успешно занимались земледелием, получали образование и проживали в развитых городах Рамале, Наблусе, Вифлееме и других. Формально Трансиордания аннексировала Западный берег, но возникал вопрос, какой из двух регионов будет играть ведущую роль в судьбе Иордании. В итоге Западный берег стал сырьевым и кадровым придатком Трансиордании. Многие учреждения, например, Арабский банк, перенесли офисы из Иерусалима в Амман. Два города конкурировали между собой, столичный статус Аммана позволял удерживать западный берег в составе королевства, но Иерусалим претендовал на роль столицы по историко-религиозным причинам. Кроме того, в период мандата там размещалась британская администрация. Иорданские власти пресекали центробежные тенденции, мешая западному берегу развиваться – Крупные предприятия создавались в Трансиордании, нефтеперерабатывающий завод в Эсзарке, цементный завод в Фухейсе и так далее. К 1965 году на Восточном берегу сосредоточились три четверти индустриального производства, хотя в 1948 году промышленность там вообще отсутствовала. Восточному Иерусалиму уже было отказано в строительстве аэропорта и университета. Иорданское общество раскололось. Транс иорданцы обижались на палестинцев, а те по-прежнему считали своей столицей не Оман, но Иерусалим. Их презрение к транс иорданцам проявлялось даже в мелочах. Так палестинцы читали газету Ал-Фаластин Палестина, игнорируя Ал-Урдун Иорданию, главный печатный орган королевства. Арабы Восточного Иерусалима жаловались на дискриминацию со стороны трансеорданцев и разочаровались в иорданских властях, которые ничего не делали для благоустройства города после войны. Дома не возводились, электричества не было, водопровод не функционировал, инвестиции не поступали. Студенты, бизнесмены, политики и творческие люди предпочитали связывать жизнь и карьеру со столицей. Если в 1948-67 годах Амман из городка с населением 20 тысяч человек превратился в город с населением 300 тысяч человек, то число жителей Восточного Иерусалима не превышало 60 тысяч. Количество христиан за указанный период сократилось с 25 до 11 тысяч. Разъехались даже обитатели американской колонии. Впрочем, демографический провал быстро восполнили мусульмане. Известный ирландский журналист Терренс Притти объясняет исход христиан пренебрежительным отношением Иордании к городу и дискриминационными законами. Так, Амман ограничил покупку христианами недвижимости в Восточном Иерусалиме, установил государственный контроль над христианским образованием и ввел строгое регулирование христианских фондов. Иорданское отношение к Восточному Иерусалиму отчасти обусловлено тем, что город граничил с Израилем. Но гораздо важнее был страх перед зарождающимся палестинским национализмом. Местные жители начали постепенно ощущать себя палестинцами на закате XIX века, когда османские административные реформы привели к созданию мутасарифата Иерусалим. В купе с санджаками Блуз и Акка он образовал Палестину. Этот топоним по-прежнему употреблялся. И вот сейчас, на фоне страданий, перенесенных палестинскими арабами и испытываемой ими несправедливости, национальное чувство получило мощный толчок и питательную почву в виде горести и лишений, которые сопутствуют формированию национального сознания. 20 июля 1951 года король Абдалла I был застрелен после молитвы в мечети Аль-Акса. Убийца действовал по приказу Амина Аль-Хусейни опального муфтия Иерусалима, обосновавшегося после разгрома нацистской Германии в Каире и Бейруте. Аль-Хусейни ненавидел династию хашемитов, которой принадлежал Абдала, и, устранив царственного неприятеля, продемонстрировал, что все еще является важной фигурой в арабском мире. Убийство Абдалы I и последующее покушение на его внука и преемника Хусейна ожесточили людей на обоих берегах Иордана. Восточный Иерусалим стал очагом антиправительственных демонстраций. Чтобы успокоить палестинских арабов, Хусейн в 1953 году провозгласил Иерусалим второй столицей королевства, присвоив ему статус Аманы попечительства, но это был скорее символический жест, пусть и сделанный в ответ на претензии Израиля на западный Иерусалим. Иордания начала заботиться о городе только после учреждения Лигой арабских государств Организации освобождения Палестины в 1964 и забота продлилась лишь до 1967-го. После гибели Абдалы арабский легион арестовал сотни подозреваемых и казнил 34 обвиняемых в антимонархическом заговоре. В октябре 1956 -го в Восточном Иерусалиме снова вспыхнуло насилие. При разгоне демонстрации солдаты убили нескольких арабских женщин и детей. Протесты в апреле 1963 года привели к аналогичной трагедии, но с большими жертвами. Помимо арабских расприи, в Иерусалиме не стихали конфликты между арабами и евреями. Особенно напряженными выдались 1952, 1953, 1954, 1956 и 1965 годы. Впрочем, туризм в городе процветал. Ежегодно 85% туристических доходов Иордании поступало из Восточного Иерусалима, который посещали более полумиллиона человек в год. По договоренности с Израилем, королевство оборудовало пограничный пост, чтобы паломники пересекали демаркационную линию в Иерусалиме. Контрольно-пропускной пункт ворота Мандельбаума открылся 12 января 1950 года. КПП ворота Мандельбаума назван в память о трехэтажном здании, которое возвел торговец тканями Симха Мандельбаум, прежде ютившийся с женой и десятком детей в старом городе. Когда дети обзавелись своими семьями, Мандельбаум решил построить фамильное гнездо для всех родственников. Он выбрал не перспективный квартал типа Рихавии, а участок в конце улицы Шму-эль-Ха-Нави, пророка Самуила, недалеко от крепостной стены эпохи царя Гриппы. Коммерсант надеялся вдохновить других евреев на заселение этого района и расширение северной границы Иерусалима, но участками по всей округе владел вакф, который запретил арабам продавать земли иудеям. Поэтому особняк Мандельбаума, завершенный в 1927 году, стоял один. Во время беспорядков 1929 и 1936 годов боевики хаганы занимали позиции в доме и отстреливали арабов, рвущихся в еврейские кварталы Меаша-Арим и Бейт-Исраэль. В разгар Первой арабо-израильской войны вдова и дети Мандельбаума покинули дом по просьбе Хаганы». Члены этой организации облюбовали особняк и отражали атаки трансыорданцев вплоть до подписания соглашения о прекращении огня. В соответствии с ним здание очутилось между Израилем и Трансыорданией на израильской стороне. Улица Шмуэля Ханави проходила параллельно нейтральной полосе, обозначенной колючей проволокой. В июле 1948 года арабский легион подорвал дом Мандельбаума и он рухнул, погребя под обломками 35 боевиков Хаганы. Часть передней стены с въездными воротами простояла до 1967 года как памятник разделенному Иерусалиму. За воротами обустроили погранпереход между Израилем и Иорданией. Дипломаты и сотрудники ООН свободно курсировали из Израиля в Иорданию и обратно, но туристам и паломникам разрешалось пересекать границу только в одном направлении – из западного Иерусалима в восточный. Иорданские чиновники отказывали во въезде всем, у кого в паспорте был израильский штамп, а также не пускали евреев и израильских мусульман. Исключения делались только для еврейского конвоя, который дважды в месяц привозил припасы на гору Скопус, и для израильских христиан, совершающих на Рождество паломничество в Вифлеем. Благодаря правилу одного направления Иордания монополизировала туризм в городе, вынуждая иностранцев селиться в его восточной части, где находилось большинство достопримечательностей. Если в 1948 году в Восточном Иерусалиме была одна гостиница, то к 1966-му их стало 70. Правительство участвовало в нескольких проектах, нацеленных на развитие туристической индустрии. Например, в 1958 году на храмовой горе была проведена капитальная реставрация под патронажем нескольких арабских государств, а в 1961-м Аман прислал деньги на ремонт храма Гроба Господня. Иорданские монархи серьезно относились к роли защитников мусульманских и христианских святынь. Абдала I подтвердил, что будет соблюдать соответствующее распоряжение времен британского мандата, которые, в свою очередь, восходили к османским. В январе 1951 года король учредил должность хранителя харама аш шариф и святых мест, делегировав ему полномочия посредника между городскими религиозными общинами. Правда, христианские церкви не признали вторую часть титула, решив, что она нарушает статус-кво святынь. Об особенностях межконфессионального диалога в Иерусалиме тех лет наглядно свидетельствует следующая история – 29 ноября 1949 года храм Гроба Господня, издавна являющийся предметом ожесточенных споров разных христианских конфессий, сильно пострадал от пожара. Ватикан предложил снести обгоревшее здание и заменить его новым, построенным в характерном для католицизма готическом стиле. Абдала I не возражал, но при соблюдении условия, которое, как он знал, окажется невыполнимым. Король подчеркнул, что все конфессии, владеющие храмом, должны одобрить план, предоставляющий римско-католической церкви визуальное преимущество над ними. Ремонт пришлось отложить на десятилетие, пока не был достигнут консенсус, причем Амман играл ключевую роль посредника. Первым, кого назначили на этот пост, стал бывший мэр подмандатного Иерусалима Рагиб Анна Шашиби. Он скончался через несколько месяцев после вступления в должность. Следующий чиновник Хусейн Фахри Аль-Халиди ушел в отставку в августе 1952 года недовольный тем, что правительство Иордании вмешивается в его дела. Вскоре пост хранителя был упразднен, однако обязанности перешли к губернатору Иерусалима. Иорданская администрация неплохо управляла исламскими и христианскими святынями, но не иудейскими. Иорданцы не пускали евреев к западной стене, стене плача, вопреки соглашению о перемирии. Туристы-немусульмане предъявляли свидетельства о крещении для получения визы. Еврейский квартал старого города подвергся разграблению. Многие синагоги были разрушены, на руинах посреди мусора бродили овцы и куры. Впервые за тысячу лет в еврейском квартале не осталось ни одного еврея. Ни одно здание не осталось неповрежденным. Это делает возвращение сюда евреев невозможным. Иорданский майор Абдала Альтель, командующий арабским легионом в старом городе. Муниципалитет Восточного Иерусалима предоставил торговцам концессию на продажу надгробий с иудейского некрополя на Елеонской горе. Они использовались для строительства зданий, а как-то раз ими вымостили дорогу к уборной на территории лагеря арабского легиона в Вифании. Арабы негодовали, когда израильтяне разорили историческое кладбище Мамилы за пределами старого города, где самые ранние мусульманские захоронения датировались VII веком, отсылая к завоеванию Иерусалима халифом Умаром. Словом, у сторон постоянно возникали взаимные претензии и жалобы. Провозгласив Иерусалим своей вечной столицей, Израиль обозначил притязание на город, где отнюдь не все обстояло радужно. К концу войны количество еврейских жителей сократилось со 100 тысяч в 1946 до 84 тысяч. Коммерсанты, квалифицированные рабочие и госслужащие перебрались в Тель-Авив, административный центр страны, районы Западного Иерусалима были бедными и грязными, самую дурную репутацию приобрели Меашеарим, Мусрара, Мамилла и Ямин Моша. Чтобы остановить отток людей, правительство запретило покидать город без разрешения. Население принялось расти лишь после того, как Израиль перенес министерство в Западный Иерусалим и принял закон о возвращении, 1950 год, дающий любому еврею право на иммиграцию и израильское гражданство. Израильтяне называют это репатриацией, утверждая, что таким образом евреи возвращаются на историческую родину спустя 2000 лет. К 1952 году еврейское население Западного Иерусалима достигло 138 тысяч человек, а к 1967 оно составляло 194 тысячи человек, около 73% населения страны. Иммигранты, наводнившие Западный Иерусалим, селились в домах, заброшенных арабами. Когда этот ресурс был исчерпан, началось возведение жилых комплексов и общественных зданий. Рост Западного Иерусалима опережал его экономическое развитие. По словам Мирона бен Веннисти, Заместителем мэра в 1971-78 годах треть горожан занимала некачественное жилье. Промышленность отсутствовала, туризм толком не развивался. К 1967 году правительство, еврейское агентство, еврейский университет и больница Хадаса наняли треть трудовых кадров в Западном Иерусалиме. Большинство людей занималось ремеслами и мелкой торговлей. Отсутствие работы вынуждало молодежь искать средства к существованию в прибрежных городах. Израиль изо всех сил пытался привлечь как можно больше еврейских иммигрантов, их переселяли из палаток и прочих временных жилищ в постоянные квартиры. Одним из районов, построенных для размещения новоприбывших на заре 1960-х годов, стал Шмуэль-Ханави. Он находился рядом с зеленой линией, которая тянулась параллельно улице Шмуэля-Ханави, известной домом Мандельбаума, и предназначался для укрепления северной границы города. Учитывая местоположение, комплекс многоквартирных домов возводился на манер крепостей. Стены отделывали необработанным камнем, поскольку с этим материалом могли управиться сотни неквалифицированных рабочих. Согласно предписанию Министерства жилищного строительства, наружные бетонные стены были в три раза толще обычных, дабы выдерживать обстрелы на крышах имелись приподнятые парапеты с прорезями для оружия, здания располагались в зигзагообразном порядке, чтобы замедлить продвижение арабских солдат, которые могли атаковать комплекс, а внутренние дворы проектировались для размещения израильтян, массово мобилизованных в случае нападения. Жители годами баррикадировали подступы к своим домам мешками с песком и заколачивали окна, выходящие на границу с Иорданией. В каждом доме насчитывалось четыре этажа и 32 квартиры по 70 метров. В них ютились большие семьи. Неудивительно, что район Шмуэль-Ханави, страдавший от перенаселенности и отсутствия инфраструктуры, быстро превратился в трущобы. Израильско-иорданская граница была очагом перманентной напряженности с парадических стычек, перестрелок и снайперской охоты. Маше Даян, возглавлявший генштаб Цахал в 1953 57 годах, говорил, что Иордания наряду с другими соседними арабскими странами фактически вела партизанскую войну против Израиля, хотя и не признавала этого публично. Однажды, в 1954 году, стрельба на границе продолжалась три дня, прежде чем наблюдатели ООН помогли сторонам договориться о прекращении огня. В 1957 году евреи высадили деревья вдоль демаркационной линии. Амман пожаловался в ООН, хотя, по словам израильтян, они лишь ограничили обзор иорданским снайперам, впрочем, скоро деревья вырубили, чтобы освободить место для района Шмуэль-Ханави. Международный интерес к вопросу о статусе города возродился в 1966 году с открытием нового здания Кнессета в Западном Иерусалиме. Лига арабских государств и Организация освобождения Палестины, созданная, как нетрудно догадаться, для ликвидации Израиля и устранения сионистского присутствия в Палестине, возмутились тем, что Израиль в очередной раз нарушает международное право, и призвали Иорданию сделать Иерусалим своей официальной столицей. Король Хусейн объявил священный город духовной столицей Иордании, но вдали уже громыхали орудия войны 1967 года.